Глава 4. Клон Нок оказался прав. Дойдя до конца улицы, они вышли к достаточно оживленному перекрестку с относительно интенсивным движением. Пара машин, телеги на человеческой тяге, пешие люди заполнили улицу. Каждый что-то нес и вёз: Корзины с овощами, дрова, сумки. На троих мужчин совершенно никто не обращал внимания. Где-то в сторонке у припаркованного старенького УАЗика стояли двое бойцов с автоматами наперевес. Они курили и лениво посматривали на окружающий их мир. Денис вспомнил ориентиры Игната Сергеевича и повел всех вдоль улицы, стараясь не смотреть на вооруженных парней. Они шли до тех пор, пока не появились огромные распашные ворота. Над ними виднелась надпись «Маркет». «Нам сюда!» — показал он на ворота. В том, что это был самый что ни на есть настоящий рынок, никто не сомневался. Сразу возле ворот стояли многочисленные торгаши, продающие прямо с земли. Они разместили свои товары на кусках ткани, на ящиках и ведрах. Тоскливо заглядывали каждому прохожему в глаза, надеясь привлечь его внимание к себе и к своему товару. Продавали практически все, что можно себе представить, начиная от самолично собранных трав до одежды и мелкого оружия, пистолеты с ржавчиной на затворах, разносортные патроны, складированные в ведра, и чем дальше они проходили внутрь, тем более интересные видели товары. Внутри рядами стояли уже настоящие прилавки или же машины с открытыми багажниками. Денису даже пришлось пару раз одернуть Сашу, который, увидев диковинные образцы оружия, двинулся было их рассматривать. «Эй, мужики, продаете чего или ищете?» По-русски окрикнул троицу невысокий мужчина. «Кукурузу ищем!» Ответил Денис, высматривая в толпе японский грузовичок или же его водителя. Они договорились встретиться рядом с небольшой овощной лавкой. «У меня есть кукуруза?» И, судя по вашему виду, вам нужна не та, которую кушают». Поняв, что привлек к себе внимание, мужчина сразу подошел поближе и заговорил тише. «Противопехотных мин у меня нет, но есть более интересные товары. РГДшки, лимонки». «Это что, по нам сразу видно?» Услышав привычные слова, спросил Попченко. «Ну, видно, что вы любите фрукты, овощи. У нас не особо принято в таком виде разгуливать. Значит, только приехали решили затариться. Если интересно, пойдемте, покажу весь товар». Полушепотом произнес мужчина. «Мы сейчас осмотримся и подойдем. Думаю, у тебя найдется то, что нас интересует». Ответил Денис и двинулся вдоль нестроенных торговых рядов. То и дело продавцы зазывали их посмотреть товар, предложили натуральные овощи, мясо, которые продавались тут же, рядом. Тушу неизвестного животного разрубили по частям и развесили на крюках, демонстрируя товар, к которому выстроилась немалая очередь. Везде раздавались крики, шум, а запах стоял неописуемый. Смесь подгнившего мяса и выхлопных газов. Причем запахи настолько смешались, что стоило пройти всего пару метров вперед, как в нос бил совершенно новый аромат. Ног вел себя сдержанно. Он наблюдал за происходящим вокруг, абсолютно не обращая внимания на товары, и зазывал. Саша же, в отличие от него, старался рассмотреть все, что продавали на местном рынке. Тут встречались даже клетки с животными. Так один продавец предлагал маленьких милых щенков. Но, присмотревшись повнимательнее, Денис узнал в них импанов. Также были маленькие и, видимо, уже ручные зверьки, схожие с бурундуками. Продавались тушки хищных зайцев, шкуры неизвестных зверей. Вдруг кто-то из толпы дернул Дениса за рукав. Повернув голову, он увидел того самого мужчину, который подвозил их на грузовике. «За мной идите», — полушепотом сказал он, быстро проходя сквозь толпу. «Денис, смотри, что там лежит». Саша увидел на прилавке торговца пистолет, который привлек его внимание. «Не нужен он тебе, у тебя свой есть». «Иди за мной и не отвлекайся на пустяки!» Не оборачиваясь, ответил Архипов. «Да ты чё? Это же Ярыгина! Самый настоящий грач!» «Саша, хоть Макарова!» Денис торопился за впереди спиной Игната Сергеевича, стараясь не отставать от него. Через несколько минут хождений по рынку мужчина привел их к маленькой овощной лавке и, пройдя мимо продавца, зашёл внутрь, в подсобную комнату. Ног остался снаружи, а Саша с Денисом тоже вошли внутрь, где в тесном пространстве сидели два парня. «Это они, отец?» — спросил один. «Да, сынки, они», — подтвердил водитель. «Ты не говорил, что со стволами будут?» Парень встал и аккуратно осмотрел автомат Калашникова, без магазина, висящий за спиной. На бедре кобуру с пистолетом. Перевел взгляд на разгрузку. «Вы что, на войну собрались?» «Игнат Сергеевич, мы по делу или так поговорить сюда пришли». Не обращая внимания на вопросы местных, спросил Денис. «По делу, по делу!» — ответил мужчина. «Серый, тебе-то какая разница, чем они ходят?» «Ты говорил, у тебя есть что показать. Показывай давай, люди спешат!» Игнат Сергеевич то и дело выглядывал на улицу, чего-то опасаясь. «Ладно, не дергайся и не учи меня!» Огрызнулся парень и, позвав всех за собой, вышел на улицу. Вместе они прошли мимо торговых рядов, все дальше углубляясь внутрь рынка. Для Саши и Дениса такие ощущения были не впервой, когда им приходилось делать что-либо, скрываясь от чужих глаз. Дойдя до конца торговых рядов, они свернулись за угол и оказались на просторной площадке с небольшими, похожими на гаражи, постройками. Некоторые ворота были открыты, там люди разгружали тележки. Оба парня периодически оборачивались, высматривая, не следует ли кто за ними. Пройдя между двух построек, они оказались в проулке, который оказался выходом с территории рынка. На улице стояли два автомобиля. Белая пятидверная Нива с брянскими номерами и повидавший виду УАЗ Буханка, с бортов которого кто-то старательно пытался вывести красные медицинские кресты. «Оба найдены, так что никто предъявки дать не будет», заверил второй парень, молчавший все это время. «На ходу?» — поинтересовался Саша. «Обижаешь. Товар хороший, не для каждого покупателя», — ответил продавец. Попченко обошел каждую машину, заглянув внутрь. А после попробовал запустить двигатели. Изначально выбор его пал на Ниву, хотя не особо понимал, как внутрь уместить восемь взрослых человек. Но состояние техники сделало выбор за него. Внедорожник просто оказался неисправным. Двигатель никак не запускался, в отличие от слегка помятой, но вполне сносной буханки. «Вы же говорили, работает все!» Денис посмотрел на продавцов. «Час назад работали. Брать будете?» «У вас будем». — Чем заплатите? Боеприпасы не принимаем. — Золото берете? Денис вынул из кармана заранее подготовленные пятаки. — За это готов заплатить пять красивых монет. Глаза парней при виде драгоценного металла загорелись, они переглянулись друг с другом и, взяв по одной монете, рассмотрели их повнимательней. — Десять! — спрятав монету в карман, ответил один. — Ты мне Хаммер продаешь или вот это? Могу раскошелиться до семи, если достанешь мне кое-какое оружие предложил Денис. «Слушай, мужик, я не знаю, кто ты, но это мой товар, и я ставлю цену. Не нравится, проваливай». Возникла неловкая тишина. Денис посмотрел на УАЗик и улыбнулся. «Хорошо. Твой товар пусть у тебя и остается. Возвращай монеты, мы уходим». «В смысле?» Молодой парень сперва замялся, а потом понял, что покупатель так хочет сбить цену. «Тачка хорошая, давай за десять, и я тебе найду нужное барахло». Если не особо ценное, так подарю, или со скидкой. Но учти, ни пулеметов, ни гранатометов у нас нет. Весь крупняк отбирают. Если заметят в продаже, то штраф большой. Можете даже не спрашивать. Семь монет. Денис вытащил из кармана недостающие монеты и пересчитал их. У меня ровно пять штук, две у тебя. Если достанешь все, что нам нужно, дам еще одну. После этого он достал пятак из другого кармана и, показав парням, приложил к остальным. «И что тебе надо?» Оружие для охоты на крупного зверя. Копья, ножи и веревки. И главное условие, чтобы наконечники были не из металла, — ответил Денис. Сувениры, что ли? У нас тут хоть и не земля, но и не каменный век. Никто на охоту без огнестрела не ходит. Ты какую-то дичь мне втираешь. Слушай, дятел, у нас с тобой сугубо деловые отношения. Мы тебе не родственники и не друзья. Или ты берешь эти долбанные пятаки и продаешь нам то, что мы хотим, или катись к черту. «Нам ничего не стоит разделать твое милое личико на тонкие лоскутки и свалить отсюда. Видишь же, что мы не местные, и звать нас никак. Мой друг очень любит холодное оружие». Саша кивнул в сторону Нока, и клон, понимая смысл угроз человека, вытащил один из своих ножей и провел пальцем по лезвию. «Представь, что мы краеведы, и собираем экспонаты для своего музея». Грубые слова Саши произвели впечатление не только на молодых людей, но и на Дениса. Будучи воспитанным человеком, он считал, что иногда стоит быть в меру грубым, но сам пустым словам всегда предпочитал действия. «Ты свой ножик перочинный спрячь, мы сами не лыком шиты!» Откинув подол куртки, продавец показал пистолет, рукоятка которого торчала из-за пояса. В ответ на это движение капитан резко выхватил свой пистолет и приставил к голове парня, который лишь успел моргнуть за это время. «Эти игрушки не твоё, бабаха тебя нет». Сымитировав выстрел, сказал Саша, убирая глок на место. «Парни, лишние разговоры ни к чему. Вы продаете, мы покупаем. Возможно, я бы и дал ту цену, которую вы хотите, но мы таким количеством средств не располагаем. Отдаю то, что есть. Но и ты за эту рухлядь просишь слишком много. В ближайшее время никто, кроме нас, его не купит. В итоге будет стоять и ржаветь, теряя цену. Так что мы берем. И вдобавок, поищи для нас сувенир. Оба молодых человека переглянулись и посмотрели на Игната Сергеевича, который все это время неподвижно молчал в стороне. «Хорошо, договорились. У нас есть умерец, под заказ делает то, что вы хотите. Возможно, кое-что у него найдется, только к нему ехать надо». «Значит, поедем». Денис жестом показал на уазик, и пока остальные загружались, он подошел к Игнату Сергеевичу. «Спасибо, отец. Удачи тебе в жизни». Он пожал ему руку, вложив туда золотой пятак. Мужчина улыбнулся и ответил на рукопожатие взаимностью. Он постоял еще минуту, провожая взглядом отъезжающий автомобиль, пока тот не скрылся за поворотом. Оба парня сидели тихо, один показывал рукой направление движения по улицам поселка, и минут через десять они подъехали к дому. То, что за воротами жил творческий человек, можно было понять сразу, порезным ставнем на окнах и многочисленным флюгером, украшающим крышу дома. «Музей Задчества?» спросил Саша, разглядывая дом сквозь лобовое стекло автомобиля. «Почти. Мужик рукастый, в основном под заказ делает. Может, найдется у него что?» ответил парень, и, выйдя из машины, исчез за воротами, но буквально через полминуты он вновь появился и позвал за собой. Денис и Нок вошли внутрь, оставив Сашу в автомобиле. Вместе с ним остался и второй продавец. Внутреннее пространство двора было завалено различными бревнами причудливых форм. Ветки, пеньки и срезы древесных стволов лежали, преграждая путь, и люди, обходя каждую преграду, подошли к низкорослому щуплому хозяину. Он улыбался в усы без зуба и улыбкой. «Рад любым гостям и будущим покупателям!» Протянув сухую руку, сказал он по-русски с сильным акцентом. Денис и Нок молча поздоровались с ним. «Что интересует?» «Халу. Им сувениры нужны. Помнишь, ты показывал, с которыми можно на антилоп охотиться?» «Антилопа — хорошо. Антилопа — вкусно. Нужен лук и копье?» «Да я не знаю, что им нужно. Ты покажи, они решат», — добавил парень и, достав сигарету, отошел в сторону. Мужчина по имени Халу повнимательнее посмотрел на гостей, затем, сделав шаг к лону, спросил. «Копье тебе нужно?» «Да, и ножи», — ответил Нок. Хозяин кивнул и повел их в дальний угол двора, где стоял приземистый домик. Зайдя внутрь, люди очутились в мастерской, со столом и инструментами, а весь пол был усыпан деревянной стружкой. Он взял из угла палку и протянул ногу. «Такое нужно?» — спросил Халу. Клон посмотрел на наконечник, которого в принципе не было, зато сам конец копья был заточен трехгранным острием со множеством зазубрин. «Железное дерево, крепкое, как сталь. Добыча не скользит. — Копье обратно не выходит. Если захочешь достать, надо через тело, иначе не достать. Показывая на зазубрины, рассказывал мужчина. Ног оценил весь копье, взглядом измерил его длину. Для метания на короткое расстояние она была идеальна. — Беру четыре. Что еще есть? «Рок, быка, рок — Рог быка! Рог! — Хало руками изобразил рога над своей головой. — Дикий бык! Добавил он, протягивая красивый нож с клинком из органического материала. Клон удивился такому исполнению и пальцем проверил лезвие на остроту. «Острый и крепкий!» — расхвалил свое оружие мужчина. «И красивый, словно руки женщины!» «Согласен. Сколько их у тебя?» «Такой один. Оплатить чем будешь?» Денис достал очередную золотую монетку из кармана и показал Халу. Тот подошел поближе и внимательно посмотрел на драгоценный металл, переливающийся приятным желтоватым блеском. «Хорошо, очень хорошо. Плату беру!» Кивнул он, полез под стеллаж и вытащил оттуда ящик с десятком ножей разной формы и величины. Со стороны все эти ножи походили на сувенирные, какие покупают туристы в экзотических странах. Самые различные формы, с искривленными клинками, стилеты. Все они были выполнены из костей и рогов животных. На первый взгляд казались достаточно крепкими и острыми. Кроме ножей и копий Нок не взял больше ничего, хотя с интересом смотрел на все представленное мастером Халу оружие. Для клона эти предметы были больше игрушкой, чем серьезным оружием. Там лежали и бумеранги, и большой лук со стрелами. Все они отлично смотрелись бы на стене в кабинете, но Нок безразлично скользнул по ними взглядом, потому что просто не умел ими пользоваться. Одного пятака мастеру хватило. Он радостно потирал руки, провожая покупателей. Обоих парней, которые продали УАЗик, оставили тут же, рассчитавшись с ними. Уже без них опять доехали до рынка, где Архипов купил несколько ящиков овощей и поставил их в салон автомобиля. Две канистры сомнительного бензина отправились туда же. Людей на базарной площади к тому моменту стало значительно меньше. Уже к закату Денис с Сашей пошли пешком и тем же путем вышли за пределы поселка. Ног на загруженной буханке проехал по дороге. Его оставили в машине с продуктами одного, чтобы при выезде из населенного пункта возникло меньше вопросов. Проехав 2-3 километра, он должен был остановиться. Им предстояло еще преодолеть немалое расстояние, и автомобиль понадобился, чтобы в кратчайшие сроки добраться до следующего портала по таким безлюдным местам, где отсутствовала дорога. Офицеры, сделав четырехкилометровый крюк по полям, окружающим поселок Тора, вышли к дороге уже затемно. Остальная группа уже расположилась в буханке, ожидая Дениса и Сашу. Ног Без проблем проехал. Долго нас ждали?» Усаживаясь среди ящиков и коробок, спросил Денис. «Полчаса, не больше», — попередил того Белов. «Без проблем. На выезде стояли три вооруженных человека. Поинтересовались, куда я на ночь глядя еду. Осмотрели груз и выпустили. И все?» «Предложили свои услуги по сопровождению. Следующий населенный пункт лишь через 240 километров. Но ты отказался». «Совершенно верно, Денис. Их пришлось бы убить». «Вот, слышишь, Артур, учись называть вещи своими именами, а то удалить, обнулить», — поучительно добавил лёня «Убить звучит слишком дико, и это стремление присуще живым организмам, особенно людям. Они единственные живые существа, истребляющие себе подобных не ради еды и защиты, а ради развлечения. Ни одно животное такое себе не позволяет», — ответил клон. «Есть такое». «Тут ты точно подметил», — согласился Архипов. «Ну что, куда дальше едем?» «До рассвета необходимо продвигаться по дороге, а после свернем на восток», — ответил Артур. «Ох, там еще почти 450 километров». Леня сделал глубокий, полный драматизма выдох. «Это если еще ехать, может, и пешком придется». «Ты что, тоже дорогу знаешь?» — оживился Саша. «Нет, все же просто». — Знай гипотенузу и катет, можно вычислить второй катет. — О чем они? — Алиса посмотрела на ребята после своего мужа. — Про геометрию, — ответил Глеб. — Ладно, доедем посмотрим. В принципе, техника с высокой проходимостью, где, возможно, там проедет. — Ног, ехать сможешь всю ночь? — Я смогу. Мне сон не требуется для отдыха, так же, как и Артуру. Клон глянул на второго биомеханоида. — Ладно, тогда выдвигаемся. Артур, пересядь вперед. «Вам двоим мы полностью доверяем своей жизни», — подмигнув Артёму, сказал Денис. Уазик, рассекая в фарме темноту, постепенно набрал ход и исчез в клубах пыли, двигаясь навстречу ночи. Им предстояло ехать до самого утра, и каждый надеялся, что по пути больше не будет никаких приключений, от которых они уже устали. Хотелось просто не думая ни о чем насладиться автопутешествием. Но в это верили только Алиса и Глеб, — Остальные же, не смыкая глаз, смотрели в окна, дабы не прозевать охота, или же искателей легкой добычи. Дорога была спокойной. Ни единой живой души или встречного автомобиля. Буханку периодически трясло на кочках и ухабах, но это не мешало людям, находящимся внутри, спать. Изредка кто-нибудь просыпался, разминал затекшую руку или ногу и, расположившись поудобнее, вновь засыпал. Клоны вели себя тихо. Слышно было лишь постукивание подвески и урчание двигателя. Артур долго рассматривал приобретенные ножи из кости животного и в итоге засомневался, что это оружие можно как-то применять. Разве только для украшений носить. Но, проведя острием по выкрашенной металлической панели автомобиля, он убедился, что органический материал достаточно крепок. «Долго еще ехать?» Архипов открыл глаза и с удивлением обнаружил, что на улице уже далеко не раннее утро. «Долго», — ответила Алиса. Она тоже не спала и, задумавшись о своем, тоскливо смотрела на мелькающие за окном деревья. «Мы до сих пор не доехали, что ли, до следующей деревни?» Денис активно разминал ноги, которые изрядно затекли за многочасовое пребывание в сидячем положении. «Населенный пункт мы проехали два часа назад. Артур нашел лесную дорогу, ведущую...» Начал объяснять ног, но замолчал и посмотрел на второго клона. «По тем данным, что у меня есть, данной дороги быть не должно. Но она удобно нам подвернулась и ведет строго на восток». Судя по колее и окрестностям, дорога относительно свежая, и используют ее для вывоза леса. — Понятно. — Ну, хорошо, что дорога есть. А я думал, карты в твоей башке свежие. — Все имеет срок давности, Денис. Карты обновлялись мной по мере необходимости. Данный участок меня никогда не интересовал, — ответил Артем. Он тоже не спал, и так же, как и Алиса, смотрел в окно. — А если быть точнее, то девять лет назад, — добавил Артур. — Что девять лет назад? «Информация обновлялась девять лет назад, и этой дороги тогда не было». Как ребенку объяснил клон. «Твою дивизию. Я думаю, свежий это актуальный на данный момент. За девять лет столько всего произошло. Остановишься где-нибудь, в лес сходить надо». Почувствовав дискомфорт, попросил Денис, и ног тут же резко остановился, разбудив при этом других. Алиса, не дожидаясь команды, разбудила мужа и, вынеси пару рюкзаков на улицу, начала раскладывать еду, не требующую готовки. Ног захотел возразить, что еду надо готовить на костре, но Саша и Сергей убедили его недвусмысленным взглядом, что вполне неплохо и в сухомятку пожевать. — Лагерь, разбивать времени нет, тем более костры разжигать. Хлеб с колбасами все равно скоро испортится. Лёня отрезал себе толстый ломоть хлеба, кинул на него увесистый шмат самодельной колбасы и с нескрываемым удовольствием начал есть. — А дорога-то неплохая. Я бы не сказал, что по ней только лесовозы ездят. Попченко осматривал грунтовку, простирающуюся через лес. Даже травой не поросла. Явно активно используется. И тут в подтверждение слов капитана из-за поворота показалась попутная легковая машина. Она ехала не спеша и, проезжая мимо, посигналила. А пожилой водитель и его спутник на пассажирском месте дружелюбно помахали им. «Может, там деревушка какая есть? Или еще что?» Провожая взглядом автомобиль, предположил Белов. «Если они в ту сторону едут, значит, там по-любому что-то есть» и быстрее, скоро сами все узнаем». Пережевывая бутерброд, сделанный на скорую руку, Денис поторопил людей. «Спасибо, Алиса, вкусно!» — поблагодарил он девушку, которая умело орудовала кухонным ножом, нарезая хлеб и колбасу. «Ой, мне-то за что? Не я же готовила!» — ответила она, улыбаясь. Догнать проехавший мимо автомобиль они не смогли. Ног выжимал из виды вида буханки все силы, но не дорожное полотно, не техническое состояние машины не позволяли ему ехать с высокой скоростью. Солнечный день был в самом разгаре, воздух прогрелся так, что пришлось открывать окна и снимать верхнюю одежду. Остановившись еще раз для дозаправки, они к четырем часам вечера выехали на огромную поляну, которую дорога делила пополам. До леса от обочины было не меньше пятисот метров, и ровно посредине возвышалось большое бревенчатое здание с двускатной крышей. Фасад дома вплотную выходил к дороге, а задняя часть была огорожена высоким забором. Рядом красовались две цистерны, а на парковке перед домом стояли три машины, одна из которых утром проехала мимо группы. «О, кафешка! А судя по размерам, там и номера должны быть!» — обрадовался Леня. «А она тут должна быть?» «Должна, не должна, я не знаю, Денис, но в реальности она есть!» — помешался Саша. «Давай остановимся. Мне надо в порядок себя привести. Вы можете и не мыться долгое время, а мне надо!» Я просто вся чешусь. Сделав кислую гримасу, сказала Алиса, показывая всем своим видом, что им надо остановиться во что бы то ни стало. Артем, ты знаком с этим местом? Архипов пытался выяснить хоть какую-то информацию. Нет, в этих краях я склоном был единожды, и то от скуки. Раньше здесь леса одни были. Человек постоянно расширяет свое жизненное пространство. Пройдет еще немного времени, и большая часть диких непроходимых мест будет освоена. Прокомментировал Нок. — Вообще человек он такой. Скоро лесы отсюда китайцам начнут экспортировать, — добавил Сергей. — Если сами уже не начали, — сказал Саша. — Ну что, если у нас какая-нибудь демократия существует, то я за то, чтобы остановиться. И, судя по дымку, там что-то готовят. — Может, и выпить найдется чего, — облизнул сухие губы Леня. — Саша, демократии нет. Это так, чтоб ты не забывал, — сказал Денис и полез в рюкзак, нащупывая мешочки с золотом. Если есть возможность отдохнуть, то надо этим воспользоваться. Мы за сегодняшний день преодолели 120 километров. До портала осталось еще 300, — выдал Артур. Спасибо, очень важная информация. Ног, тормози. Саша и Леня, сразу заходите для разведки. Артем, Глеб и Алиса пока остаетесь в машине, а мы с Артуром осмотримся вокруг. Всем все ясно? Так точно, — выдали офицеры под молчание остальных. — В вас я и не сомневался, — ответил Денис. Уазик скрипнул тормозами и медленно остановился на краю небольшой парковки придорожного кафе. — Ты слышишь? — Леня поднял указательный палец вверх и стал прислушиваться к чему-то, а через доли секунды медленно подтанцовывать. — Что слышишь? Как генератор работает? Денис услышал отчетливый звук генератора, который, видимо, был где-то закопан под землей, дабы своим шумом не нарушать местную идиллию. «Музыку! Слышишь музыку?» — повторил Леня. «Я тоже слышу!» — подтвердил Белов, и, переглянувшись с Попченко, они вдвоем направились к дверям заведения. Как только они их открыли, оттуда донесся неизвестный им ритмичный трек, который так же быстро умолк, едва только парни прикрыли за собой дверь. «Интересное место. И дом свежей постройки!» Обводя придорожный кафе, цепким взглядом прокомментировал Нок. «Не больше года. Венцы все свежие». «Да но понятно. Пока подежуришь тут. После мы тебя сменим», — обратился к клону Денис. «Денис, могу и я с ним остаться?» — спросил Артур. «Оставайся. Следите в оба. Как только ороход или нечто подобное появится, сразу дайте нам знать». Клоны дружно ответили утвердительно, и Ног, поставив буханку на краю парковки, достал приобретенную сувенирную продукцию, которая на самом деле была грозным оружием в руках умелого охотника. «Нормально все». Открыв входную дверь, сказал Саша. Денис пропустил вперед остальных, посмотрел на пустынную дорогу и двух клонов, которые, отойдя чуть в сторону, учились пользоваться копьями. Первое, что ощутил Архипов пройдя внутрь, это сильный запах сигаретного дыма. Даже не табака, а вонь старого потушенного бычка из пепельницы. В помещении было сильно накурено. В главном зале, куда посетители попадали сразу, едва входили внутрь, все было заставлено маленькими столиками. Что бросалось в глаза, так это небольшая сцена в углу с колонками и микрофоном и шестом. До самой стены протянулась длинная барная стойка, за которой виднелась дверь в кухню. Обалдеть! Смог выдавить из себя Денис и направился к своим, которые рассаживались, в два стола. С другой стороны виднелась лестница на второй этаж. За столиками сидели несколько посетителей. Денис узнал двоих пожилых мужчин, которые проехали мимо них еще утром. Еще мужчина с женщиной обедали за дальним столиком, и трое парней сидели возле окна. Мужчины явно тут отдыхали, они выпивали и громко смеялись. Оружие их небрежно висело на спинках стульев. Бармен крикнул в открытую дверь кухни, оттуда выпорхнула молодая особа, одетая под стать заведению. Ее короткие шортики и майка явно на пару размеров меньше, интригующе смотрелись на ее теле. Но, в отличие от фигуры, лицо ее не показалось Денису столь же привлекательным. Подойдя к новым гостям, она игриво поздоровалась по-английски, но, услышав в ответ русскую речь, тут же перешла на него. — Рада вас видеть у нас в гостях. Вам сегодня очень повезло. У нас планируется развлекательная программа. Вот меню. Выбирайте пока. Я не буду вам мешать. — четко озвучила заученный текст официантка и также быстро удалилась. — Даже в Эссенберге таких заведений я не видела, — произнесла Алиса чуть громче обычного, из-за техно-рока, звучащего в фоновом режиме. Двое пожилых мужчин, завидев компанию, приветливо помахали рукой. Архипов и Леня вежливо ответили взаимностью, рассаживаясь вокруг стола. «А я видел. Даже в стриптиз-клубе был». Леня поднял меню, вчитываясь в надписи на английском языке. «В смысле стриптиз-клубы?» — переспросил Саша, не веря своим ушам. «Как на земле, что ли?» «Ну, а что ты думал? Тут такие же люди живут. Ничем не лучше и не хуже. Просто вот не по своей воле сюда попали». Лёня чуть помолчал и показал Денису пункт в меню. «Это что такое?» «Тёплый салат». «Так тут же написано «биф». «Ну так салат с мясом и подаётся», — объяснил Денис. «О, а это что?» — ткнув в меню, спросил Саша. «Бурбон», — ответил Глеб. «Напиток такой, самогон из кукурузы». «Круто! Это типа виски?» Папченко облизнул губы и сглотнул слюну. «Может, по стопочке пропустим?» «Саш, ты нормальный?» — грубо ответил Архипов, и интонацией дал понять, что ни о каком алкоголе не может быть и речи. — Выбрали. Сегодня у нас выступает несравненный Мишель. Изрядно всех напугав, из-за спины сообщила официантка. — Нет еще, — ответил Денис, и, дождавшись его ухода, осмотрелся. — Слушай, Артем, как далеко отсюда ближайший поселок? Судя по такому заведению, тут рядом должен быть как минимум городок. — Я не помню. Развитие быстрое, и все может быть, — ответил он. «Денис, чё ты так переживаешь-то? Неплохое заведение, все в духе иного мира, ничего необычного. Возможно, бармен хозяин, а официантка жена его», — предположил Леня, рассматривая мужчину за барной стойкой, который тряпкой протирал посуду. «Ладно, ужинаем и уезжаем отсюда», — решил Денис и, подняв руку, подозвал официантку, которая в этот момент принесла очередную бутылку для отдыхающих парней. Названия блюд были более интересны, чем то, что в итоге им принесли. Под красивым названием «Цезарь» для Алисы принесли в деревянной тарелке салат с сухарями и мясом, обильно посыпанный зелеными листьями незнакомого растения. Больше никто рисковать не захотел. Единственное, что понравилось всем и соответствовало названию, были котлеты с картофельным пюре. Из всего списка блюд они были знакомы каждому. Вместо компота принесли темную жидкость со сладковатым вкусом, напоминающим медовуху. Голодные люди в итоге перегнули палку с заказом, и в скором времени стол ломился от тарелок со всякой едой, начиная от мясных нарезок, заканчивая супом, отдаленно похожим на щи. На вкус представленные блюда оказались куда вкуснее, чем выглядели, а в полутемном помещении эстетическая часть блюд поварами серьезно не рассматривалась вовсе. К началу приема пищи в заведение зашли еще несколько человек, и своим видом полностью успокоили Дениса с его мнительностью. Постепенно расслабившись, он взял небольшой кусок хорошо прожаренного мяса по вкусу и цвету, напоминающего Ленину. В самый разгар трапезы и веселого общения музыка затихла, появившийся на сцене человек что-то сказал, и его слова привели в восторг всех собравшихся. Денис его абсолютно не понял, но, переглянувшись, все дружно решили, что он представил ту самую Мишель, о которой говорила официантка. И в подтверждение их правоты на сцену вышла под яркий свет двух дополнительных фонарей высокая девушка с интригующей смуглой кожей и в очень вызывающем наряде. Вечерний сценический образ ее был заключен в красивом нижнем белье. Длинные черные волосы локонами спадали на голые плечи, а на голову, как корона, был надет золотой обруч. Она лодочкой прошлась до микрофона и, оценив зрителей в зале черными, как черемуха, глазами, томно вздохнула. Затем подняла одну руку вверх, второй взяла микрофон и запела. Постепенно к ее голосу начала подключаться фонограмма с латинскими напевами, Ее бархатистый голос заставил замолчать даже выпивающую компанию парней, и они, замерев со стаканчиками в руках, обернулись на чертовски привлекательную девушку. Даже Алиса, почувствовав, как внимание ее мужа уходит в неконтролируемое плавание, ткнула Глеба локтем, возвращая в реальность. «Ты чего поплыл?» — прошипела она ему в ухо. «Слышишь, как она поет?» «Я не только слышу, но и вижу ее троечку и твои слюни. Пусть парни давятся, а ты держи себя в руках». Отрезвила она мужа, и Глеб, виноват опустив глаза, с удвоенной скоростью принялся доедать свою остывшую котлету. Мишель зажигательно и страстно пела латиноамериканские мотивы, заставляя людей слушать все, не отводя взгляда. В конце Алиса под действием музыки сменила свой гнев, перестала обращать внимание на откровенно вызывающий наряд красивой певицы и начала вслушиваться. Мархатистый голос пронизывал все тело, обволакивая разум, Ей казалось, что она тонет в пучине удовольствия. От возникшего волнения она даже прикрыла глаза, но, открыв их, с ужасом осознала, что находится в лесу, а вокруг темнота. Не поверив и увиденная, она протерла глаза, но ничего не изменилось. — Глеб! — испуганно крикнула Алиса. — Ты чего орешь? Тут я! — спокойно ответил муж. — Сейчас справлю дела и пойдем обратно. — Куда пойдем? — Ну, в лагерь. Ребята нас, наверное, потеряли. — В какой лагерь, Глеб? Ты чего несешь? — «Слушай, ну не ори ты. Что ты вечно орешь? Может, вообще домой поедем?» «Глеб, оглянись. Где Денис? Где остальные ребята?» Алиса подошла к мужу и потрясла его за плечи. Он был абсолютно трезв, и, видимо, в какой-то момент до него все-таки дошло осознание, что они находятся там, где не должны были находиться. «Где мы? Где парни?» Он тоже начал оглядываться по сторонам, но никого рядом не было. «Вот я это и пытаюсь выяснить». «Тихо!» Глеб ладонью прикрыл жене рот, прислушиваясь к звукам. «Слышишь?» — спросил он. Издалека доносились множественные охающие звуки, изредка перерастающие в дикий крик. Глеб взял ее за руку, и они вдвоем побежали в обратную от голосов в сторону. Они поняли, что произошло что-то непоправимое, но не могли до конца осознать, что произошло и куда они попали. «Смотри, это же наша одежда!» Алиса потрогала свою толстовку, которую она надела еще будучи дома, на земле. «Точно!» От неожиданности Глеб остановился. Его джинсы, кроссовки — те самые, которые он долго выбирал, обойдя множество магазинов. «Что случилось, Алиса? Куда мы попали?» В этот момент в ближайший ствол с громким ударом воткнулось копье. От неожиданности она даже вскрикнула. Пригнувшись, оба метнулись в сторону. Голоса преследователей становились все громче, казалось, они везде. Даже с вершин деревьев доносились крики. В тот момент, когда Глеб поднял голову, чтобы осмотреться, сверху на них упала плетеная сетка, в которой они тут же запутались, больно ударившись от землю и ветки, лежащие под ногами. Алиса всхлипывала и пыталась подняться. Глеб изо всех сил стягивал с себя сетку, но тут что-то больно пронзило его ногу, отчего он вскрикнул. Обернувшись, увидел уродливое лицо существа, больше похожее на шимпанзе, и он с ужасом осознал, что они вместе с Алисой попали в лапы шумунов. Их обоих связали и, закинув на широкую косматую спину, понесли. Алиса чувствовала сильную боль в вывернутых руках и запах, исходящий от спины существа. Глеба беспокоили раны. Они двигались медленно. Группа шумунов, не менее десятка, иногда останавливалась и, проверив, жевали ли их добыча, шла дальше. Иногда от них отделялась более мелкая группа для ловли попавшегося на пути животного. Когда в лесу стало расцветать, Глеб увидел, что их привели в дикую деревню. Он вспомнил, что это за место. Он тут был уже когда-то, и все повторялось, как в прошлый раз. Когда они с Алисой только попали в этот мир, и их долгое путешествие начиналось именно так. Шумуны их сразу разделили и поместили в разные клетки, где они провели несколько дней без еды. Воду иногда приносили в старом вонючем мешке из грубо выделанной кожи. В один из вечеров, когда ему принесли в очередной раз воду для питья, Глеб понял, что мешки были изготовлены из человеческой кожи, от чего его пустой желудок тут же вывернуло. Он слышал иногда крики людей, в основном по вечерам, когда темнота накрывала лес, и знал, что должно произойти. Однажды пришли за ним, шумуны выволокли его и раздев, потащили к большому дереву, где одна ветка была закреплена как перекладина, связав его, подвесили за ноги. Сопротивляться у Глеба не было сил. Он пытался в темноте среди множества тел разглядеть свою жену, но заплывшие глаза не позволяли этого сделать. А когда под ним поставили большую емкость и начали резать спину, он совсем потерял сознание. Его приводили в чувство и под дикие крики вновь делали надрезы на теле, но в какой-то момент он вовсе провалился в омут. Разум решил, что лучше находиться в бессознательном состоянии, чем терпеть невыносимые муки, когда с живого человека снимают кожу. Алису также выволокли из места заточения и раздели, но когда она, почувствовав мимолетное чувство свободы, попыталась сбежать, ее поймали и, сильно избив, бросили рядом, чтобы после того, как разделаются с одной добычей взяться за нее. Она лежала, свернувшись калачиком и тихо выла, повторяя каждый раз одно и то же. «Денис! Денис!» Она не думала, что их путь сделает такой резкий поворот, и те ужасы, которые уже когда-то пережила, вновь настигнут ее. В этот раз вероятность выжить стремилась к нулю. Архипов открыл глаза от нежного поцелуя. Голос певицы Мишель внезапно растворился, и вместо прокуренного шумного помещения он увидел светлую тихую комнату, а склонившись, над ним стояла Нина и тепло улыбалась. «Проснулся? Ты Альве обещал погулять с ней». «С какой Альвой?» — не понял Денис. Он осмотрел совершенно незнакомую ему комнату, где белые стены были украшены картинами. А за большим столом весело шумели дети. — Ты чего, дочь твоя? И так на своей работе целыми днями пропадаешь. Семен Викторович мне лично обещал, что сегодня дает тебе выходной. Так что гуляешь с Альвой. «Нина — Нина? — произнес Архипов, не веря своим глазам. — Да, мой хороший. Девушка поправила волосы и, склонившись к лежащему Денису, поцеловала его так нежно, что он почувствовал вкус и тепло ее губ. Архипов резко встал и обнаружил себя в трусах. Он тут же взял со стула аккуратно сложенные вещи, обычные брюки и рубашку, и оделся. Выглянув в окно, увидел детскую площадку с горкой и качелями, на которых катались две маленькие девочки. Ни оружия, ни привычной ему одежды рядом не было. Он провел ладонями по щекам, ощутив гладко выбритое лицо. «Так это сон, да? Нина, это сон?» «Ты меня пугаешь, дорогой!» Девушка подошла ближе и обняла Дениса. «Нина, а где Леня?» Они с Максом и Дашей уехали в Бруту. «Зачем, Нина, зачем? С каким еще Максом?» «Да я не знаю зачем. А Макс твой друг. Муж Даши». Отходя в сторону, ответила Нина. Денис видел, что его поведение ее пугало, и если вначале она думала, что это шутка, то сейчас стала волноваться за него. «И Саша тут?» «Нет, он на работе». «На какой работе, Нина?» Денис схватился за голову. Он не верил ни своим ушам, ни своим глазам. Все, что сейчас с ним происходило, казалось каким-то сюрреализмом. Все, что рядом, не настоящее: одежда, дом и он сам не настоящий. Но Денису не давали покоя ощущения, которые были реальными. Он резко подошел к Нине и поцеловал ее. Девушка тут же поддалась объятию и ответила ему взаимностью. Архипов ощутил сладостный вкус, отстранил ее. Твою дивизию. Что тут происходит? Он сел на кровать и обхватил голову руками. Слушай. «Иди поешь и уходите. Вечером гости придут, а мне еще порядок навести надо». Отрывая его от тяжелых мыслей, сказала Нина, потянув его за руки, подняла и выпроводила из комнаты на кухню, где за столом сидела девочка с большими серыми глазами и тоненькими косичками. Весело качая ногами, она намазывала блины на тарелке вареньем. «Доброе утро, папочка!» Увидев Дениса, сказала она и, встав с места, подбежала к нему обниматься. «Где ванная? Мне умыться надо». Обнял он девочку в ответ, затем пошел к дальней двери в коридоре под молчаливые взгляды Нины и ребенка. Войдя в ванную, Денис открыл вентиль крана. Он подставил ладони под тонкую струю холодной воды, посмотрел на свое отражение в зеркале и не смог себя узнать. С другой стороны на него смотрел свежий, холеный, отсытый и спокойной жизни Денис. Он сполоснул лицо и вновь взглянул, но теперь перед ним был уже не он сам, а та девушка, которая пела в придорожном кафе. Она смотрела пристально, не отводя от него взгляда. Архипов крепко зажмурился и вновь промыл лицо водой, но девушка не исчезла, а лишь засмеялась. «Помнишь меня? Вижу, что помнишь. Мы с тобой провели незабываемую ночь. Знаешь, что твое будущее могло выглядеть вот так. Согласись, именно такой жизни хочет каждый человек». Тон ее был высокомерным, голос грубым и совершенно не соответствовал внешности. «Ты выбрал свою судьбу» и я стану последней, кого ты увидишь. Успей насладиться мгновениями жизни. «Я Ханта — Яханта! — крикнул Денис и изо всех сил ударил по зеркалу, которое тут же рассыпалось на десятки осколков. В каждом было изображение Яханты, которая смеялась своим утробным голосом. В голове Дениса гулко зашумело, сердце забилось часто, и он почувствовал сильный удар по лицу. Он снова посмотрел на осколки на свою руку, из ран которой медленно сочилась кровь. Вновь удар, и теперь он был более ощутимый. Рука задрожала и начала медленно растворяться. Денис видел, как от его тела плавно отделяются песчинки. Он попытался хватать их, но они были неуловимы. «Денис!» Вдруг зазвучал в ушах чей-то громкий крик. За ним последовал новый сильный удар. Он зажмурился на долю секунды, думая о том, чтобы все это быстрее завершилось. А когда открыл глаза, увидел темное помещение кафешки. Над ним склонился Артур и тут же снова тяжелой рукой дал ему пощечину. В ушах зазвенело, и сильная боль пронзила челюсть. Архипов оттолкнул клона и увидел свой окровавленный кулак. «Он очнулся!» — крикнул кому-то Артур, и тут же перешел к другому человеку, рядом. Архипов чуть приподнялся и увидел Сашу Попченко, который так и лежал без сознания. Денис быстро ощупал себя и убедился, что руки и ноги целы, а его автомат лежит на груди. Он схватил оружие и привстал. Вокруг творилось что-то невообразимое. Слышались крики, вопли и стоны. Помещение погрузилось в темноту и освещалось только благодаря нескольким источникам открытого огня, а вернее начинающегося пожара. Ни окон, ни дверей Денис не видел. Во всей этой неразберихе он даже не видел, в кого стрелять, и кто виновник этих событий. Через пару секунд он разглядел Нока, его спина постоянно мелькала перед ним. Клон держал в одной руке копье, в другой — нож — и делал быстрые движения и выпады, поражая в темноте чьё-то тело. Возле барной стойки мелькали красные огоньки, сливаясь в одну сплошную линию. Денис был единственным из своей группы, кто сейчас стоял на ногах, не беря в расчёт клонов. Артур старательно приводил в чувство Сашу, а ног с кем-то отчаянно бился. Тёмные силуэты, отскочив после его ударов, вновь подымались и шли на него, Оба перетащили людей в бессознательном состоянии ближе к лестнице, ведущей на второй этаж, и, прикрывая от нападающих перевернутыми столами, пытались их спасти. Пожар возле сцены постепенно разгорался, и в свете огня Денис увидел девушку Мишель. От той певицы осталось только красивое тело. Голова представляла из себя уродливое подобие медвежьей морды. Она стояла у столика с четырьмя мужчинами, которые выпивали. Еще с ней рядом находилась женщина с мужчиной, чьи лица были обезображены открытыми ранами, но это не помешало им поднять парня, а ведьма, преклонившись к нему, обхватила своей пастью его лицо. Мужское тело несколько раз вздрогнуло, неестественно выгибаясь. Яханта! крикнул Денис и, направив автомат на ведьму, нажал на спусковой крючок. Короткая очередь прошила тело девушки, но она словно не заметила, и, откинув в сторону ссохшееся безжизненное тело мужчины, обернулась к Архипову. Она махнула на него рукой, и стоящие рядом люди с обезображенными лицами побежали к нему. Денис открыл прицельный огонь. Промазать было практически невозможно, даже стреляя навскидку. Расстояние сократилось до десятка метров, но пули лишь на мгновение останавливали их, вырывая куски плоти из тел. «Денис, лучше займись живыми!» — крикнул Артур, усаживая очнувшегося Попченко на ступеньку. Он поднял с пола свои ножи и встал рядом с Ноком. На другом краю помещения мелькали красные огни, а двое, те самые, водитель с пассажиром, который помахали ребятам, проезжая мимо, ловкими движениями светящихся мечей отсекали нападающим руки и рассекали тела пополам. Еханта, заметив это, отвлеклась от Дениса и, легко подняв тело, из которого только что высосала жизнь, швырнула его на двух пожилых мужчин. Архипов видел, что оба двигались совершенно не постарчески. Они же, не обращая внимания на дым и огонь, быстро перемещались контратакуя каждое тело, которое приближалось к ним. Среди нападающих Денис заметил бармена и официантку. Парень, оставшись без одной руки, во второй держал огромный нож и уворачивался от светящихся клинков. Он пытался сам нанести удар, а официантка, сделав неосторожный шаг, столкнулась с мужчиной, который тут же рассек ее тело пополам. Оно, неуклюже качнувшись, разделилось надвое и упало на пол. Во всем этом хаосе Яханта ходила между телами людей, выцеживая из каждого жизнь, после чего поднимала опустошенное тело и отправляла в атаку. Денис не мог оторваться от этой карусели смерти, пока ног, уворачиваясь от удара, случайно не толкнул его черенком копья. Увидев Сашу, Архипов вспомнил, что ему надо делать, и, убедившись, что Попченко жив, принялся будить лежащего рядом Белова. Сергея он выбрал не зря. Тот был парень здоровый и в этом случае мог помочь. Крикнув Саше, чтобы перетаскивал тела своих товарищей на верхний этаж, он продолжил раздавать пощечины Белову, пока тот не открыл глаза и с размаху не ударил Дениса в нос. Удар получился слабым, а сам Сергей, через секунду осознав содеянное, тут же извинился. Именно этот удар и вызванный в сознании шок помог ему быстро очнуться. Они втроем потащили оставшихся на второй этаж по узкой лестнице. Клоны последовали за ними, прикрывая проход. Они никому не давали подойти. Их удары были сильными, но не могли причинить большого вреда тем, которые и так были мертвы. А нанося им колотые или резанные раны, они лишь на короткое время останавливали их. Оправившись через мгновение, тела вновь начинали наседать. На втором этаже стало полегче. Дыма было не так много и глубже дышалось. Алису Саша перетащил первый, и она, свернувшись калачиком, лежала тихо, а из ее рта текла кровь. Хуже всего обстояло с Глебом. По виду он был здоров, но очень тяжело дышал и постоянно стонал от боли. Белов действовал более профессионально. Он не бил бездумно по щекам, а растирал уши. Это давало больший эффект. Скоро очнулись почти все. За это время Денис пару раз спускался вниз, стреляя по головам нападавших. Но те продолжали атаковать, даже когда черепные коробки разрывались в клочья. От дыма видимость была практически на нуле. Вдруг в проход к лестнице выскочили двое пожилых мужчин. А клоны мгновенно среагировали на их появление, приставив каждому к каждому горло острое копье, от чего они сразу замерли. "Вы кто такие?" крикнул Денис. "Путники, такие же как вы", ответил бодрым голосом один. Архипов присмотрелся к ним и похлопал по плечам Артура и Нока, чтобы они опустили свои копья. В ответ мужчины кивнули и пошли, но из темноты появилась рука яханты и затащила в клубы дыма одного из них. Второй мужчина среагировал мгновенно. Он тут же ринулся обратно. «Все, пошли! Ищите окна на втором этаже!» — крикнул Денис, и они втроем побежали наверх, прикрыв за собой тяжелую дверь. К тому моменту без сознания оставался лишь Артем. Оба клона открывали двери в комнаты, заглядывая внутрь. И, наконец, в одной они обнаружили единственное окно. Разбив его табуретом, Нок выглянул на улицу, где стояла глубокая ночь. Тут же, спрыгнув на землю, он встал, вытянув руки — Ему скинули Артема. Затем он аккуратно подхватил Алису и Глеба. Остальные смогли спуститься сами. Последним остался Денис. Он взглянул на закрытую дверь, перекинул ногу через проем, но тут в комнату ворвался мужчина и замер, увидев направленный на него ствол. Он был весь в крови и тяжело дышал, а в руках держал чью-то отрубленную конечность. Денис глянул на него внимательно и опустил автомат, кивком подзывая к себе. Они оба спрыгнули вниз и отошли в сторону. Группа уже загружалась в буханку и ждали лишь Архипова. «Денис, поехали быстрее!» — крикнул Попченко. «Это ваше!» — мужчина протянул рюкзак, сняв его с плеча. «Спасибо. Она мертва?» «Ведьма?» «Да». «Не уверен. На вагоне уничтожит ее тело», — ответил он. «А второй где? Не смог?» «Не смог», — ответил мужчина. Архипов посмотрел на него и на обрубок руки, который он держал. Как бы он ни старался, но от взгляда Архипова так и не смог скрыть блестящий предмет на обрубке. «Надеюсь, больше не увидимся», — сказал на прощание Денис и побежал к своим. Уазик, быстро набирая ход, из в темноте, а мужчина еще некоторое время смотрел на объятые пламенем здания. Огонь постепенно дошел до цистерн с топливом, и тогда раздался взрыв, осветив на мгновение сотни метров вокруг. Пожилой мужчина, наблюдающий все это со стороны, посмотрел вслед удаляющемуся автомобилю. «Еще встретимся», — сказал он и исчез.